Кевининген. Повесть. Посвящается Петру Вайлю. Навсегда. Олег, Оля и Милька. «Боже мой!» — сказала мама и крепко сжала Милькину руку, и он споткнулся, пытаясь оглянуться на ходу. Но мамина ладонь мягкой шорой встала у его щеки, заслонив от ужаса. «Черт возьми!» — пробормотал отец и все-таки обернулся. Женщина бросалась к идущим вдоль моря, как только что бросилась к ним. Она что-то спрашивала и отмеряла ладонью рост. Это был рост Мильки, чуть-чуть повыше, и хотя Олег видел сына секунду назад, он инстинктивно глянул в его сторону снова. Милька стоял рядом, в блещущем свете закатного солнца, бившем из-под декоративной тучки. Стоял маленький, испуганный, живой. Все было в порядке. И только женщина в темном до колен платье выкрикивала имя своего сына и бросалась к людям, идущим вдоль берега, и о чем-то умоляла их, отмеряя в воздухе рост мальчика, которого нигде не было. Люди останавливались, рывками оглядывали пейзаж, растерянно разводили руками, шли дальше. Через несколько шагов снова останавливались, смотрели, качали головами. Но что можно было сделать? Олег отвернулся. Пошли. Он тихонько провел пальцем по лопатке жены. «Идем!» «Ужас!» — сказала Оля через несколько секунд. Они шли к молу вдоль радостной кромки прибоя, как шли полминуты назад. Но мир уже рухнул за их спинами и дышал теперь в затылке смертным холодом. «Может, еще найдется!» — сказал отец маме. И мальчик понял, это было сказано для него. «Да, может быть, играет где-то с мальчишками!» — сказала мама плоским голосом. Ее рука твердо лежала на плече и уводила прочь. Над молом, то зависая, то ныряя и выходя из пике, с треском скакал воздушный змей, и мальчишки чеканили мячик, и длинные тени нарезали пляж, на котором почти ничего не изменилось. Освежив пропотевшее побережье, Брис обернулся бухающим о камне штормом с убегающей пенкой волны и киношным разлетом брызг в контражуре солнца. Брис выманил на променад обитатели курортного городка. Сняв туфли и закатав брючины, они вышли пройтись перед ужином, до мола и обратно, догоняя собственные косые тени. Теряя силу, вода омывала лодыжки и уходила в море, легким росчерком меняя сюжеты на песке. В одну секунду все это стало блестящей оберткой ужаса. Из воздуха разом выкачали счастье, которым был только что наполнен этот вечер, И как глупо и странно было теперь идти к этому молу. Молча упереться в гору камней и побрести назад. Беда легла на берег с и нельзя было сделать вид, что ее нет. Но отец попытался. «Пойдем в пианину», — сказал он, — «по соку, да?» Пианиной было маленькое кафе «Рояль» на улочке за церковью. Они ходили туда покупать улитки с изюмом и пить шоколад. Быстро отомкнув ларчик папиной шутки, Милька смеялся в первый раз до коликов и потом всякий раз всхрюкивал, наслаждаясь фокуснической подменой, дурацким женским родом папиной пианины, окончательно превращавшим короля в толстую тетку. Но в этот раз любимая шутка царапала душу, Милька в секунду разгадал папину хитрость. Отец вышагивал прочь от моря, сухой песок поскрипывал под ступнями, и тени уходили в бок, и две сливались в одну — мамы и сына. Я сейчас услышала Оля, и ладонь ощутила пустоту. Ее током впрок пронизал безумный страх от того, что Милька сам теперь решает, когда выскользнуть из ее руки. И ничего нельзя было с этим сделать, только молиться. Оля молилась несколько раз в жизни, своими словами прося кого-то, чтобы все было хорошо. В адресат она не верила, но были минуты, когда ничего другого не оставалось. Мальчик бежал обратно к морю, по пояс, в котором, разгребая руками серые массы волн, тяжело ходила женщина. Она звала сына, но имя тонуло в гуле шторма. Толпа на берегу густела, и конная полиция уже спешивалась неподалеку. Полицейские что-то кричали женщине в волнах, говорили в рацию, опрашивали зевак. Какой-то серфингист в черной полуспущенной коже комбинезона Указывал свободной рукой в сторону Мола. Женщина в набрякшей одежде вышла из волн и без сил опустилась на линию прибоя. И Олег обмер, потому что узнал ее. Этим утром они переезжали в другую гостиницу. Милька, груженный своим рюкзачком, катил мяч по горбатой дорожке вдоль домов и наткнулся таки на людей. Женщина, ловко выставив руку, спружинила столкновение, мячик покатился прочь. «Сори!» — крикнул Олег и добавил по другому адресу. «Милька, получишь по шее!» Женщина улыбнулась, растянув кожу на скуластом лице, и показала большой палец. Все в порядке. До смешного похоже на нее мальчишка, та же веснущистая порода, длинные кости, скулы, метнулся в бок, догнал мяч, ловко развернувшись в одно касание отпасовал его Мильке, но круглый ударился о столбик ограды и поскакал вниз по улице. Женщина крикнула что-то укоризненное своему сыну, И теперь уже Олег симметричным движением показал большой палец, и все рассмеялись. Сейчас в набухшем водой платье она сидела на линии прибоя и невидящим взглядом обводила стоящих вокруг. Олег еще раз обшарил взглядом пляж. Глаза уже знали, кого искать. Но долговязого мальчишки нигде не было. Оля вдруг повернулась и молча ткнулась лицом в мужнино плечо. Милька тоже узнал женщину и стоял, словно закаменев, но чувства разом впечатывали все. Огненный порез заката под тучкой, резкий крик чайки, женщину на песке, сморщенный, полоскаемый прибоем подол ее платья, полицейского, буквы на его шевроне, равнодушный взгляд коня, повернувшего голову к морю, пурчащий чужим языком звук рации. Новый крик чайки закольцевал растянувшееся мгновение. «Идем», — услышал он над собой, — «мы не можем помочь, Милька, не надо смотреть. Идем». Они сидели в ресторане. Шторм утих почти мгновенно, и море мерно покачивалось теперь за широкой полосой пляжа. Свет еще разливался по побережью, ровный прощальный свет. «Ничего они не вернут», — сказал Олег, ворошавилкой листья салата. «Ну и черт с ними», — сказала Оля, — «забыли». «Ага, забыли». Олег подцепил тушку креветки. 500 евро и день отдыха на смарку. Я тебя научу. Оля отпилила сантиметровый кусочек спаржи. Берешь плохую мысль, запаковываешь и несешь на почту. И отсылаешь на Кудыкину гору. А сам живешь. И не вспоминаю про 500 евро, Оля рассмеялась. Про 500. Мрачно напомнил Олег. И, растопырив пятерню, значительно повел бровями. Он валял дурака, но осадок все еще лежал на дне души. Обещанный отель Три звезды на берегу моря обернулся коморкой с подтекающим унитазом, стойким запахом хлорки и видом на задний двор другого отеля. Прозлившись целый день и дважды поссорившись, они переехали на утро в другую гостиницу, и теперь Олег больше всего злился на собственную скупость. Не надо было и заселяться в этот клоповник, не пропал бы день. За нас жадных склеротиков. Оля приподняла широкий бокал, в котором, как море, покачивалось красное вино и наклонила его к мужу. Он тоже приподнял бокал и отглотнул немного. Вино было терпким и душистым, и примеряло со всем, что есть. «Ладно», — сказал он, — «иду на почту, отправляю посылку». «Вот отлично». Потом, возвращаясь в Москву, иду в агентство и душу эту гадину голыми руками. «Ну все, хватит». Мгновенно постарев, как всегда в минуты разлада, Оля отрешенно глядела теперь куда-то вбок. Опять он не уловил перемены ветра в ее душе. Этот ветер менялся без объявления, и все метеослужбы мира не смогли бы тут ничего предсказать. «Хорошо, тогда убью этого». Олег кивнул на скрипача. Наглец, обосновавшись между ресторанами, уже полчаса пилил мимо нот и брал измором, не щадя ни одного народа. «Цыганочка, Солемио, Розамунда». Снять напряжение не удалось. Олег устало выдохнул, бумкнув губами и наткнулся на глаза сына. Милька сидел в отдалении, кутаясь в куртку. Оттернув взгляд, он принялся ковырять пальцем песчаный холмик перед собой. Олег окликнул его на Милька, словно не расслышал, а только еще тщательнее занялся холмиком. Ты не замерз, Крыскин? спросила мама. Милька молча помотал головой. «Он у нас не из дерева», — заметил Олег после паузы, и Оля, наконец, повернула к нему печальные умные глаза. «В кого бы это?» Запах мяса ударил в ноздри за секунду до того, как у стола возник официант в фирменном черном фартуке и красной косынке. «Отлично!» — воскликнул Олег с преувеличенной радостью в голосе. «Милька, давай к нам!» Но Милька снова помотал головой. Фигура того мальчишки стояла у него перед глазами как он поснул мячик, а как присел потом, смущенный с резкой, скривив смешную рожицу, и как рассмеялся отец вместе с той женщиной. А вечером отец уводил их прочь, как будто все это его не касалось. Они с мамой шли чуть позади, и ее ладонь нежно обнимала стриженный затылок, словно желая окончательно удостовериться, что Милька тут, и с ним ничего не случилось. Потом отец обернулся. Они начали обсуждать, идти ли в номер или сразу ужинать, и в какой ресторан. И папа сказал, давай ударим по мясу. И вдруг он обнял маму, и ее рука на плече мальчика обмякла. И уже родители шли вдвоем, а Милька брел сзади. В ресторане родители сели так, чтобы Милька оказался спиной к Молу, и он догадался, что они это специально. Мама спросила, какой салат он будет, и Милька сказал, мне все равно. «Хорошо», — сказала мама. Возьмем один с креветками, один со спаржей, а там посмотрим, да? Мне все равно, — повторил Милька. А когда папа опять заговорил про эти 500 евро, что-то непосильное сдавило Милькина горло. — Я поброжу, ладно, — сказали его губы, — только куртку надень. Он выбрался из-за стола и побрел по песку. Ослепительная полоса солнца, покачиваясь на волнах, уходила к горизонту. Море, проглотившее мальчика, тоже делало вид, что ничего не случилось. Милька из оглянулся. Официант в красной косынке, чуть наклонившись, наливал вино в бокал. Отец сделал глоток и кивнул довольной пробой. Жизнь, как ни в чем не бывало, текла сквозь побережье под ровным светом уходящего солнца. Музыкант отчаянно фальшивее пилил на скрипке, и смуглый маленький человечек с вязанкой коротких роз бродил вдоль столиков, беря кавалеров на слабо. Потом подул ветер, принеся с собой запах какой-то травы. Прибежал и ткнулся в Милькину шею влажным носом и тут же отбежал на окрик хозяина и гручий Сеттер. На Сеттера Милька не обиделся. Он ведь ничего не знал про утонувшего мальчика. Солнце уже погружалось в море, и Мильке вдруг стало страшно от того, что сейчас совсем стемнеет. Как будто пока был свет, все еще могло закончиться хорошо. Он знал, что когда-нибудь умрет но это когда-нибудь еще не имело отношения к тому дню, в котором он просыпался. То, что это может произойти вот так, вдруг поразило его. И еще поразило, что ничего в мире не изменится. Наяривал круги пестрый воздушный змей на леске, и сеттер носился по пляжу, и все смеялись, и в сговоре со всеми папа с мамой чокались бокалами с красным вином. Милькино сердце отяжелело. Он решил, что не будет с ними ужинать, а когда спросят «почему», ответят «не хочу», и никто его не заставит. А потом ляжет в постель голодный и будет гордо молчать, глядя в потолок. И вдруг он увидел, что отец смотрит на него, испуганно отдернул глаза и начал ковырять пальцем песчаный холмик. «Милька», — услышал он, — но сделал вид, что не услышал. «Ты не замерз, Крыскин?» — ласково спросила мама. И Милька молча помотал головой, стараясь не заплакать. Черноволосый красавец-официант в красной косынке на плечах появился в проходе с дымящимися кусками мяса и, ловко обогнув вошедшую пару, устремился к родителям. Пара чуть помедлив выбрала столик, мужчина отодвинул кресло, она села, и вдруг он склонился к ней, и женщина запрокинула лицо навстречу его губам.